«Значит, когда вы были маленьким, то не говорили себе «позже я стану Богом»?» «Я никогда не был маленьким». «Но как же? Я никогда не хотел стать Богом, поскольку я и есть Бог». «Значит, вы не свободны». «Очевидно так». «И значит, у людей есть одно преимущество перед Богом – свобода». Ты придаешь свободе слишком большое значение. Лично я знаю только одно – необходимость. Примечание. Отсылка к изречению философа Бенедикта Спинозы 1632-1677 годы. Свобода есть осознанная необходимость. Конец примечания. И вам неизвестно, в чем состоит долг, Долг? То, чему люди подчиняются или нет? То, что можно выполнить или отвергнуть? То, чем можно пренебречь? Нет, такое понятие мне чуждо, Слишком уж широко его трактуют. Вольное толкование — не мой конек. А добро и зло? О, сам я выше и того, и другого. Эти нравственные категории были задуманы исключительно для вашего человеческого пользования. Задуманы кем? Вами? Или нами, людьми? Ну, скажем так, я вам слегка помог. Каким образом? Написав все, что я написал. Кстати, вернемся к нашим баранам, вернее, к цели твоего визита, к моим книгам. Скажите, почему вы так поздно взялись за писательскую деятельность? Прости, не понял. Насколько мне известно, вы начали с Моисея, вручив ему 10 заповедей. Да. Так вот, этот Моисей, древний вождь, жил 26 веков назад. Ну и что? Наукой установлена» что род людской появился 200 тысяч лет назад в Африке. Стало быть, вы ждали 197 тысяч 400 лет, чтобы проявить себя. Вот уж подлинно неторопливый писатель, отнюдь не вундеркинд. Но я не подчиняюсь времени. Я живу вне его. И если иногда окунаюсь во время, как вы окунаетесь в реку, то выхожу из него обратно в вечность. Значит, обратившись к нам, вы вошли в реку нашего времени? Именно так. Но тогда зачем было ждать сто девяносто семь тысяч четыреста лет? Сколько поколений людей вы лишили божественного света? Да нет же. Я посылал им свои знамения но их поэтичные души тотчас преображали их в мифы, в легенды, в эпопеи, в чудесные предания, которые искажали суть моих посланий. Я долго страдал от чувства бессилия. Вашего? Нет, людского. Они все ставили с ног на голову, с самого начала приукрашивали и преувеличивали каждое мое слово. Вот, например, они никогда не рассматривали меня как единого Бога, а делили на множество мелких башков. Зачем? Да от скуки. В таком виде я лучше удовлетворял их духовные запросы и плюс к тому их жажду зрелищ. Ты только представь себе, у них не было ни книг, ни театра, ни оперы, ни кино, ни телевизоров, ни компьютеров. Ну и кто заполнял бы эти лакуны, кроме меня? Они же предпочитали общаться со многими персонажами, а не с одним-единственным. Учти еще такое обстоятельство. Люди передавали все эти басни из уст в уста и попутно так щедро разукрашивали каждую из них, что в конце концов автору трудненько было признать собственный рассказ. Но все изменилось после изобретения письменности. Люди начали высекать слова на камне. А это куда надежнее человеческой памяти. Наконец-то они научились отличать вечность от истории, а историю от историй. Ассирийцы и египтяне начали писать первыми, однако им вы ничего не надиктовали. «Да, я сделал ставку на евреев». «Почему?» Евреи трудолюбивый, умный, практичный и стойкий народ. А еще они прекрасно умели и считать, и писать. Конечно, среди них тоже иногда рождались фантазеры и мечтатели. Увы, из любого правила есть исключение, но основная масса все-таки умела отличать черное от белого и небо от земли. И потом, в те времена у евреев не было своей территории. «Вы говорите об исходе?» «Именно. Я предположил, что отсутствие своей земли сделает евреев восприимчивыми и поставил на них». «То есть вы избрали этот народ?» «Ну, можно сказать и так. И начали с Моисея?» «О, это был потрясающий юноша, воспитанный в доме египетских аристократов» образованный, волевой, активный, от природы наделенный качествами лидера, настоящий вождь своего народа. Многотерпеливый и одновременно пылкий, мудрый и решительный, он соединял в себе противоречивое достоинство, которое внушили мне доверие. В общем, я позволил себе рискнуть. И продиктовали ему 10 предписаний, названных позже «декалогом» или «десятью заповедями». Примите мои поздравления. Лаконично, но эффективно. Примечание. Декалог или «десятисловие» — один из древнейших фрагментов Торы, закона Иудеев, названный так по числу кратких заповедей. Исход. Глава 20. Стихи 1-17. Конец примечания. Благодарю. А почему они называются заповедями? Власть тем и сильна, что не оправдывается. Ей достаточно выразить свою волю. Сжатая формула «не убий запоминается куда крепче, нежели тягомотина типа «не следует убивать человека, ибо это все равно, что убить ближнего своего» иначе говоря, брата своего, иначе говоря, тебя самого, иначе говоря, все человечество в твоем лице. Я Бог, и я приказал, а объяснение предоставляю философам. Скажите, вас удовлетворила работа Моисея? Да, за исключением нескольких мелочей. Он меня прекрасно понял. Наверное, вот тут-то вы и подхватили вирус писательства. Скольких помощников вы использовали при создании Библии? Сорок восемь. Потрясающе! И вы так точно это помните по прошествии стольких тысячелетий? Я все помню. Три тысячи лет в прошлом, три секунды сейчас, три века завтра. Для моей памяти все едино. Она не измеряется человеческими категориями времени. Ваше деяние меня поражает. Вы начали с десяти заповедей, точных, основополагающих, коротких. Потом внезапно начали выпускать свои книги десятками, исписывая сотни страниц. А вот всегда ли вы посвящали себя главному? Что ты имеешь в виду? Читая вас, я пришел к обратному выводу. Зачем вы предлагаете нам столько различных историй? Затем, чтобы каждый из вас нашел когда-нибудь свое место в одной из них. Услышал слово, лично ему предназначенное. Один уподобит себя Каину, другой Ною, кто-то Юдифе, Самсону, Иову, Эсфире, Далиле... Ты пойми, Агустен, мы, писатели, творим не для себя, а для других. Мои книги несут двойную функцию. Это и свет, и зеркало. Свет, дабы озарить вам путь. Зеркало, дабы вы узнали в нем себя. Это многоплановый проект, обширный, как энциклопедия. Согласен но рассказ о сотворении мира. А именно, я имею в виду книгу бытия. И что в ней не так? Вы там понаписали, бог знает что. Я? Вы могли бы предположить, что люди в конце концов разовьют науки в поисках рационального объяснения того, как возник мир, в попытках сформулировать законы природы и эволюции. Могли бы догадаться, что в будущем никто больше не станет верить в эту вашу притчу. Семь дней творения. Семь дней, чтобы перейти от хаоса к вселенной. Несколько часов, чтобы создать живые виды. И самое худшее Ева, сотворенная из ребра Адама. Это уж вы дали маху. Ты прав. Я подозревал, что там не все гладко. Тогда почему? Но я же не мог дать научное обоснование сотворению мира, в эпоху, когда и науки-то еще не существовали. Никто бы меня не понял. С этим аргументом я не согласен. Вы должны были руководить нами. Так я и поступил. Я руководил вашими самостоятельными поисками истины. А почему вы просто не открыть нам ее? Истину оглашают тогда, когда люди к ней готовы. И, кстати, разве сегодня? Вы знаете правду о происхождении Вселенной? Да. Мне кажется, что последние физические теории... Последняя теория... Это та, что справедливо на сегодняшний день. До нее были другие, и после нее появятся еще столько же других... Через пару веков люди будут смеяться над тем, что твои современники именуют истиной. Несомненно, но ведь это мы, люди, ограниченные существа, а вы и я, простите, я ограничен вашими ограничениями. И великий глаз вращается в орбите так, словно его раздражают эти давно известные трюизмы. Он смотрит на себя и смотрит на меня. Он ждет, а мне кажется, что он потихоньку меркнет, что его сияние слабеет, и я спешу возобновить нашу дискуссию. Давайте разберемся в главном. Почему в Библии столько жестокости? Хороший вопрос. Я рад, что ты его задал и к великому глазу возвращается прежний блеск. Но сначала обрати внимание. Твоя спутница, ум кульсум, лижет пальцы у тебя на ноге. Как вы сказали? Не знаю, за что она их принимает. За конфеты, за орехи, за картофель фри. Но сейчас она обсасывает пятый палец на твоей правой ступне. Самый нежный. Внезапно, не сделав ни одного движения, я оказываюсь в кухоньке нашей редакции, распростертым на линолеуме. Приподнимаю голову и констатирую, что ум кульсум и вправду с довольным урчанием облизывает указанный палец, а мои кроссовки валяются рядом с ее всклокоченной головой. Больше всего меня удивляет не то, что она обсасывает мои ноги, а то, что она ухитрилась стащить с них обувь вместе с носками. Опершись на руки, я отползаю от нее и тут же возвращаюсь к прежнему состоянию. Кухня бесследно исчезает, а передо мной снова Великий Глаз. Неужели я научился самостоятельно прокладывать к нему дорогу? Великий Глаз рассматривает меня, И я по каким-то мелким признакам, то ли по легкому прищуру, то ли по блеску роговицы, догадываюсь, что он посмеивается надо мной. Услышав мои мысли, он смущенно вздрагивает и спешит продолжить разговор. Так на чем мы остановились? На жестокости. Ах да, в этом пункте меня плохо понимают, или, скажем так, больше не понимают». Времена круто изменились. Я-то создавал Библию как книгу, направленную против жестокости, а некоторые из вас пользуются ею, чтобы вершить преступление от моего имени. Вы искажаете факты. Вспомните, на скольких страницах вы упиваетесь жестокостью. Да не я, а мои персонажи. Нет, именно вы – «Если в некоторых случаях герои действуют от вашего имени, то в других все сомнения отпадают. Это лично вы изгнали Адама и Еву из земного рая? Это вы, разгневавшись, устроили всемирный потоп? Это вы организовали резню в Египте, чтобы Моисей смог вывести оттуда свой народ?» «Но это было сделано в чисто педагогических целях». «То есть...» Разве ты не заметил, что я начал Библию с картины всеобщего мира и согласия и закончил ее тем же? Ничего похожего там не обнаружил. Ну как же, взять хоть книгу бытия, где я написал «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке». Разве Адам и Ева не жили там счастливо? а потом еще вспомни последние строки из Апокалипсиса, там я снова даю картину мирного, счастливого бытия. То, чем люди пользовались в начале времен, они обретут позже. Надежда есть оборотная сторона уныния. Однако мужчина и женщина не пожелали моего рая. Ева надкусила плод с древа познания, парочка была изгнана, он приговорен в поте лица своего есть свой хлеб, она в болезни рожать детей. Какой отсюда вывод? Нужно стремиться в Эдем. Люди попадут в рай, лишь пройдя испытания злом, страданием, несправедливостью. Истина познается через тяжкие усилия, но счастье в конце затмит счастье начало, ибо заработанное счастье более прочно, нежели дарованная Между этими двумя блаженствами я установил переходный период, и Библия являла собою лишь вводную инструкцию, а жестокость возникла в жизни человека по его вине, и в этой книге я учу, как от нее избавиться. Текст я разбил на этапы, от убийства Авеля до распятия Христа. Естественно, каждый этап, взятый в отдельности, может шокировать, но их нужно рассматривать в перспективе, в глобальном плане, и тогда, по истечении срока, все, через что мир уже прошел, покажется отжившим.